Глава 26. Ознакомительно-уговорительная. До дома, где жили сёстры, мы дошли минут за 20. Впрочем, наверх я подниматься не торопилась, предупредив, что сначала мы дождёмся Катерину, чтобы я рассказала им обо всём сразу обеим. А может, и показала. К тому же, сама Катя должна была подъехать уже минут через 10. Ника позвонила ей по дороге, пока мы шли, и не став вдаваться в подробности, уточнила, когда она возвращается. Что-то случилось? раздался озабоченный голос старший в трубке, и младшая, похоже, не смогла ей соврать. Ну, тут такое дело. Ты опять подралась, да? Ну, Ника, ну я же просила. Ну почему ты Тяжёлый вздох на другом конце трубки и короткое Скоро буду. Давай уже. Недовольно поморщившись, Ника сбросила вызов и посмотрела на меня почему-то с вызовом. А что я? Я ничего. На лавочке у подъезда мы сидели уже минут 10. И за все эти 10 минут, да и за предыдущие 20, С какой стороны она только не пыталась подойти, чтобы узнать, зачем же всё-таки они мне понадобились и кто я сама такая. Но вы ведь не человек, да? А кто? Волк? Или кто-то ещё? Или вампир? Расширенные глаза в предвкушении чуда, а я только загадочно улыбаюсь. Вот ребёнок. Кто ты ещё? Потерпи. Сейчас подойдёт Катя. О, а вот и она. Встав славочки, я внимательно рассматривала подходящую девушку. А она и правда симпатичная. Даже эти зелёные волосы её не портили. Так было даже интереснее. Самой что ли покраситься? А что? Вот мне мои синей тоже понравились. Эх, где мои 16 лет? Здравствуйте. Настороженно переводя взгляд с меня на младшую сестру, Катерина нахмурилась, но всё-таки спросила: Вы из школы или из апеки? Что произошло? И уже сестре: "Ника, ты всё-таки вляпалась?" Хмыкнув на такой знакомый вопрос, я чуть улыбнулась, впрочем, не весело. Да, Катюше слишком рано пришлось стать мамой, слишком. Бедные дети. Нет, Катерина. Я не из школы и не из апеки. Меня зовут Валерия, и я совершенно из другой организации, но разговор у меня к вам серьёзный. Очень. Может, поднимемся? Кстати, тебе всё-таки лучше осмотреть сестру. Её сегодня ударили в живот. Ника. С трудом удержавшись, но было видно, что это ей даётся действительно с трудом. Старшая мимикой высказала всё то, что она хотела бы сказать младшей. Но, видимо, моё присутствие её стесняло, а может и сама она только в мыслях высказывала всё то, что рвалось с языка. Хорошо, идёмте. А ты? Аж. Ответный взгляд младшей из-под лобья, и вот мы уже заходим в квартиру. Трёшка. Комната для бабушки, комната для девочек и общий зал. Пока мы с Никой снимали обувь и куртки, Катя уже прошмыгнула в комнату бабушки, и с той интонацией в голосе, которая явно давала понять, что сама она не растеряла доброту и душевное тепло, даже несмотря на то, что девушке приходится ухаживать и за бабушкой, которая почти не ходит, и присматривать за сестрой-сорванцом, хоть читалась о том, что они вернулись. Хав эти ей самой всего 19. Поинтересовалась, как дела, как самочувствие, не надо ли чего. Ответа бабушки я уже не слышала. Мы ушли в комнату девочек, и Ника тут же приступила к переодеванию в домашнее. Не удержавшись и охнув, стягивая толстовку, твою кимору. Да за такой руки по самый позвоночник переломать мало. Моему взгляду открылся огромный синечища, расплывающееся на баку, и я не удержалась от злобного рыка. И ты ещё утверждаешь, что тебе не больно? Ну, больно немного. Это ерунда. Почти беспечно взмахнув рукой, Ника снова скривилась от боли. Я вот в секцию хожу, так там и хуже бывало. Но не вживот же. Но да. Ника. Зашедшая к Екатерине едва удержала в ополе отчаяние, когда увидела оголённый бок и тут же закрыла рот руками. Никачка. Кать. Кать, ты чего? Ну всё нормально же. Ну, Кать. Девочки, стоп. Подняв руку, я попыталась остановить двойную истерику. Кое-что мы с Лидией Алексеевной уже успели пройти, и теперь я хотела это испробовать в деле. Я, конечно, не самая сильная ведьма, но всё же. Ника, ляг на кровать, я попробую тебе помочь. Вы врач? сглотнув, Катя уставилась на меня полными ужаса глазами. Не совсем, но помочь смогу. Ника, давай, давай, шустрее. Я тебя сейчас подлечу, а потом мы всё серьёзно обсудим, хорошо? Только не кричите, я вас очень прошу. Неуверенный кивок, но её глаза уже горят в предвкушении чуда. Ага, чудо. Вспомнить бы, как это делается. Кстати, у меня же облачко есть. Вот кто мне сейчас поможет. Удивительно, но это зелёное недоразумение помогало мне проводить чистую силу. Так что я намного меньше уставала на занятиях. Думаю, и сейчас оно мне поможет. А заодно и девчонки мне быстрее поверят. Малыш, а ну иди сюда. Погладив себя по животу, я добилась расширенных во изумлении глаз девчонок, которые, похоже, решили, что я сумасшедшая. Но вот когда через кофту мне в ладонь начало просачиваться зелёное туманное нечто, Катюша даже рот рукой закрыла, чтобы только не закричать, а не наоборот. Ей это нравилось всё больше и больше. Так, всё собралось. А теперь за работу. Осторожно расположив облако на оголённом бакум младший, я начала пропускать сквозь него чистую силу шепча лечебный наговор. Так будет надёжнее. Надеюсь, у неё нет никаких внутренних повреждений. Всё же пресс у неё действительно хороший, но вот синяк просто отвратительный. И может даже лучше будет показать врачу, но это чуть позже. Ну вот и всё. После 10 минут моих чуть слышных на шёпотыний и небольшой отдачи силы, синяк начал рассасываться прямо на глазах. Одновременно с этим раздался изумлённый и восхищённый выдох Ники. Да, у Кати оказались невероятно большие и ошарашенные глаза. Хиди ко мне, малыш. Собрав облачко обратно, я прислонил руку к своему животу. Теперь оно решило обитать именно там, растекаясь по моему телу тонкой плёночкой и постоянно греясь от меня и в ответ даря своё тепло. Не тело, но чего-то душевно неуловимого. Мы долго не доумевали, но в итоге решили, что оно тянется именно к малышке, видимо, решив стать именно её фамильяром. Впрочем, Поживём и увидим. Девочки, может, чайку? А Вы ведьма? Да, впрочем, не совсем. Катюш, не бойся, я вам ничего не сделаю. Я здесь не за этим. Я хочу вам помочь. Может, тебе валерьянки? А-а, не надо, не надо. Лучше чаю. Уйдя в себя, девушка, не глядя по сторонам, отправилась на кухню, и мы тут же услышали звуки льющейся воды и устанавливаемого чайника. Так вы не оборотень? И столько обиды было в голосе Вероники, словно у неё перед носом покрутили конфетку и не дали. Почему нет? Я такого не говорила. Улыбнувшись, села рядом на кровать. Детка, в нашем мире кого только нет. Впрочем, вампиров как раз нет. И не надо. А кто есть? А это я вам сейчас расскажу. Обеим. Вероника натужно засопела, и я едва удержалась от улыбки. Какой же она ещё ребёнок. Причём уже видно, что почти один в один сестра. Такие же умные карие глаза, тот же изгиб бровей, тот же аккуратный носик. Только в отличие от сестрёнки младшей ещё не успела поэкспериментировать с волосами, и они у неё были родные, каштановые. Впрочем, и не в пример короче. Всего-то до плеч, когда как у старшей они спускались ниже груди. Вот, пожалуйста. А вам с чем? С сахаром, лако. Простите, печенья нет. Я в магазин ещё не ходила. Поставив передо мной поднос на один из стульев, Катерина и сама взяла кружку, и о младшей не забыла, поставив и для неё. Не страшно, всё в порядке. Сахара с молоком достаточно. А вот следующие 15 минут я им рассказывала невероятную историю о том, что на нашей планете, кроме мира людей, существует и мир иных, мир оборотней, ведьм и прочей нечисти. А вы сама кто? Вы сказали, что не совсем ведьма. Это как? Я оборотень, пума. Вот, смотрите. Оголив плечо, показала им тату. Это мой зверь. На теле человек он проявляется татуировкой. Но могу обернуться. Сейчас здесь? Боитесь? Да, могу. Я выше и могу оборачиваться, когда хочу. И не бойтесь, в теле зверя я сохраняю человеческий разум. Но зачем вы это всё нам рассказываете? Если Ника очень хотела верить и верила практически безоговорочно, то Катя больше не доумевала и сомневалась. Всё верно, она уже достаточно взрослая, чтобы не верить в сказки. Видишь, ли, в чём дело? Вы обе можете стать оборотнями. Зачем? Зачем это именно вам? Ты мне уже веришь? Веришь в то, что я сама оборотень? Нет. Не знаю, но а вы правда не дикая? Правда, Кать. Ну а Ну если не сложно, не чуть. Прекрасно понимаю, что на слово верить мне никто не будет. Я предупредила, что для оборота мне необходимо раздеться. Девочки понятливо отвернулись, впрочем, меня это уже мало смущало, и я в минуту, скинув одежду, с удовольствием обернулась. Здравствуй, моя милая, давненько мы с тобой не оборачивались. Ммр. Яу! Катя приглушённо пискнула, впрочем, опять вовремя зажав ладошками рот. Ника сидела с круглыми глазами, а я же шла к ним царственно и неторопливо. Не доходя пару метров, спокойно села в позу статуэтки и позволила себя рассмотреть, наклоняя голову то вправо, то влево. Да-да, вот такая я красавица. Как ни странно, но первой всё же решила подойти именно Катя. Ника же забралась на кровать с ногами, И уже оттуда восхищённо на меня взирала. Валерия мой полный грации кивок, и она снова наклонила голову набок. Вас можно потрогать. Не знаю, умеют ли улыбаться пумы, но мне так и хотелось засмеяться. Получилось что-то больше похожее на чих. Осторожно встав, стараясь не делать резких движений, я подошла в притык и боднула её головой в бедро, словно приглашая погладить. "Пускай, пускай девочки успокоятся, мне не сложно. Мне даже приятно". Мр. Подставляя под поглаживание то ухо, то шею, не могла остановиться от урчания. "Кайф". Упс. Телефон. Мой телефон и мелодия на Эрика. Вот, блин, надо ответить. Чуть рыкнув, чтобы девчонки меня наконец отпустили, я отошла, обернулась и истinu в плед со второй кровати завернулась в него. Что поделаешь, одеваться на много дольше. Да. У вас всё в порядке? Тебя долго нет? Да, всё хорошо. Коротко глянув на прибалдевших девчонок, едва заметно улыбнулась. Вот, девочек впечатляю. И как? Впечатляются? Мне уже можно подняться, чтобы их окончательно довпечатлять. Даже сквозь трубку я почувствовала, что он улыбается, и сама улыбнулась ещё шире. Не знаю, сейчас спрошу. Чуть отставив телефон, вопросительно посмотрела на сестёр. Мой муж хочет подняться, он внизу. Впустите. А он кто? Он Он комиссар полиции иных, снежный барс. Да? Правда? Ох. Усердное хлопанье глазами и неуверенная Ну раз комиссар, ну, наверное, можно. Да, дорогой, поднимайся. Минута. Скинув вызов, кивнула Катюша. Он уже внизу, сейчас поднимется. Не бойтесь, он не страшный, он самый лучший. А вот я, наверное, всё же оденусь. Ага. А вот и он, мой господин комиссар, самый лучший господин. Я едва успела одеться, а он уже заходил в комнату. Катя заранее открыла дверь и караулила, чтобы он не звонил. Бабушка уснула, и девочки не хотели её разбудить. Ну и как у нас дела? Хм, пока не знаю, но демонстрация прошла успешно. Прижавшись к его боку, я внимательно посмотрела на девчонок. Как у нас дела? Эм А можно ещё раз? Зачем мы вам? Внимательно осмотрев Эрика, И кивнув своим мыслям, видимо, не найдя в нём ничего злодейского, Катюша вновь задала тот самый сокровенный вопрос. Всё верно, ничего не предлагается просто так. А вот это уже взял на себя Эрик. Он чётко ивнятно объяснил, что из тысячи людей оборотнями, а уж тем более высшими, могут стать едва ли единицы, а женщин среди них меньше почти в два раза. Я в возрасте оптимальном для оборота рассказал и о моём даре, позволившем нам увидеть, кем может стать именно Катерина. И о том, что если Ника тоже захочет, то через 5-6 лет мы можем снова поднять этот вопрос. А почему не сейчас? Я тоже хочу сейчас. Ника, нет. Если тебя укусят сейчас, то ты не справишься со зверем и умрёшь. Всё верно. Дети, не рождённые оборотнями, слабее звери и редко когда могут с ними совладать. В таком случае зверь выходит из-под контроля и оборотня убивают. Он становится безумным и опасен для окружающих. Но Ну я тоже хочу. Голос девочки скатился на шёпот, и она уже чуть ли не обиженно шмыгала. Ника, всё, что тебе надо это потерпеть. Ничего не бывает просто так, пойми. Везде свои правила. Но смотри, если ты не хочешь терпеть и держать это знание в себе, если тебе тяжело, мы можем затереть твои воспоминания, и ты не будешь помнить абсолютно ничего. Решай, решай сама, ты уже достаточно взрослая для подобного серьёзного решения. Чуть подсластив пилюлю, я уговорила младшую, пока старшая, отвернувшись, как, ну, всё внимательно взвешивала и обдумывала. Нет, вы что? Я потерплю. Не надо меня затирать. Катя, я не знаю. А бабушка? А учёба, а всё остальное, как же И снова подробное объяснение Эрика, что мы можем для них сделать и чем им придётся поступиться. Да, первое время ей придётся тяжело, но всё равно выгоды намного больше. Как таковых близких друзей нет, кроме сестры и бабушки тоже никого. Так что в этом им легче. С финансовой стороны заботу на себя будет обязан взять Адриан. Это тоже сплошной плюс. Хотя вот был бы это не Адриан, Ну вот не хочу я ему девчонок отдавать, хоть убей. Шальная мысль захватить его клан меня весьма улыбнула. А ещё лучше Викуйку на него натравить. Вот тема. Хм. Но когда это ещё будет? Это я вся такая уникально нереальная. А Вику учиться и учиться. Впрочем, он изначально сильнее Адриана, ведь тигр сильнее ягуара. Ладно, мысль интересная, обсосём чуть позже. А Екатерина согласилась. Прекрасно. Хорошая девочка. Мне будет приятно следить за её успехами. Надеюсь, и Катана себе потом найдёт нормального. А Адриан, пускай обломится. Не его уровня киса недостоин.